Глава 29. «Книги у тебя?» — сказала капитан. «Отнеси их на поезд. Какое-то время ты мне не понадобишься». «Мне возвращаться? Ты же только что меня сюда привела», — подумал он. «Разумеется, книги понадобятся мне к ночи». «К но? Но до ночи же еще несколько часов». У него есть время. Она подарила ему много времени, время, чтобы найти то, что он ищет в сплетениях улиц Манихики и на этом рынке. Напхи протянула ему банкноту. Еще и деньги. Купишь себе обед. Считай, что это из твоей доли. Он промямлил какую-то благодарность, но Напхи уже ушла. Вот я и здесь, вяло подумал Шам. Среди Училя. Рынок располагался в сводчатой галерее. Над его головой слоились людные переходы, путь в них вел по винтовым лестницам, кругом стояли прилавки с находками из тысячелетних отложений. Везде спорили, торговались, пели и выкрикивали цены на товар. Шум стоял оглушительный. В него вплетались голоса гитары и габоя а какая-то женщина, склонившись над чем-то вроде коробочки из кости, вслушивалась в звуки, которые та издавала. Кто только не толпился вокруг. Хорошо одетые и попрошайки, предприниматели и предпринимательницы, торговцы в ноской одежде и продажные убийцы, рельсоходы, Книжные черви, сановники и исследователи в одеждах своих родных мест, в богатых, странных или попросту варварских. И, конечно, повсюду сновали сальважиры. «Ой, знаю, я знаю!» — мысленно ответил Шем на замечания и предостережения, которыми осыпали его вам и трус. «Знаю, что они все любители пускать пыль в глаза. Ну и что?» сальважиры перекидывались жаргонными словечками опускали и поднимали слоеное забрала шлемов нажимали на кнопки и выступы своих защитных комбинезонов кожных фартуков вроде тех что бывают у мясников и штанов с многочисленными карманами их пальцы крутили и вертели всякие чудные коробочки щупали фрагменты всякого барахла одни из которых производили звуки и образы другие пели или помрачали свет, или заставляли собак выполнять команду «лежать». Наконец любопытство Шема победило робость. «Что это такое?» — он показал на покорёжный ржавчиной металлический клин. Торговец взглянул на него хмуро. «Гаечный ключ», — сказал он. «А то!» — цветной квадрат в пятнах ржавчины, заставленный крохотными статуэтками. Детская игра, так говорят ученые. Или набор для гадания. А вон то, балдашник в виде паука, филигранно вырезанного из чего-то похожего на стекло, выстукивал ножками сложные ритмы. — Никто не знает. Торговец протянул Шема кусок дерева. — Ударь. — Э? — Тресни хорошенько. Торговец ухмыльнулся. Шем нападал по деревянному объекту, Тот, вопреки его ожиданиям, не рассыпался. Наоборот, палка согнулась и закрутилась, как отпрянувшая от боли щупальца. Шем взял ее в руку. Она была жесткой на ощупь, хотя по форме представляла собой спираль. — Внетыранская штуковина, да, — сказал торговец. — Высотный утиль, вот что это такое, с одной из небесных стоянок. — Почем они? — спросил Шэм. Торговец посмотрел на него с нежностью и назвал такую цену, что Шем тут же прихлопнул рот рукой и отвернулся. Но сразу повернулся обратно. — Ой, а можно вас спросить? — он оглянулся, убеждаясь, что напхи нет поблизости. — Вы здесь детишек не видели? Семью. У них еще арка такая, знаете, как будто из утиля. Человек посмотрел на него внимательно. «Что ты затеял, парень?» — сказал он наконец. «Нет, не знаю. Понятия не имею, кто они такие. И тебе не советую». Не обращая внимания на испуг он продолжал петь и кричать о том, что здесь продаются инструменты и гнущиеся палки, и чудесный дешевый утиль. Шам обратился к женщине, которая торговалась с раздражительным покупателем из-за древних ординаторных микросхем. К паре мужчин, спецов по внетиранскому утилю. Их коморка была битком набита неведомыми сокровищами, странность которых буквально вызывала отторопь. К поставщику не самого утиля, но орудий для его извлечения, камней для ориентирования, измерительных приборов, очков с дальновизорами, лопат, ботинок с отвертками для бурения, воздушных насосов и масок для полного подземного погружения. За Шемом следила группа юношей и девушек, его ровесников. Они хихикали и перешептывались, ковыряли под ногтями дурацкими маленькими ножичками. Астролицей рельсоморский офицер глянул на них, и они разбежались, но едва он прошел, собрались вновь. Прилавок с куклами, старыми, из утиля. Сколько бы их ни чистили, пыль, в которых они пролежали много жизней, въелась в них навсегда. Какого бы тона ни была их кожа изначально, сейчас они все были коричневыми, как при взгляде через закопченное стекло. Пропорции их тел... Человеческих по сложению, чаще девчачьих или женских, вызывали большие сомнения. Волосы, там, где они еще сохранились, были безнадежно спутаны. Попадались среди них гротески, чудовища. Многие были бесконечностей, и все явно взывали о внимании мастера-кукольника. Куда бы Шем ни пошел, его и его описание арки и двоих ребятишек встречали либо непонимание – вполне искреннее с виду, либо настороженность, за которой обычно следовала ложь или рекомендации забыть об этом деле. Причем не понимали в основном сальважиры, а лгали местные торговцы. Что он знает об этой семье? Сестра постарше, брат помоложе, неубранный дом, энергичные родители-путешественники, которых, судя по костям, уже нет в живых. Такие размышления с неизбежностью заставляли Шема думать о своей семье. Он нечасто вспоминал отца и мать, похищенных у него катастрофой и разбитой любовью. Не потому, что ему было все равно, как ему могло быть все равно. И не потому, что их отсутствие не казалось ему важным пробелом в его жизни. Он был не дурак. Нет, дело, скорее всего, было в том, что он не помнил их заботы. Всю жизнь о нем заботились... За ним присматривали «Ваам» и «Трус», которые, в сущности, стали его настоящими родителями как ни крути. Любовь к родным маме и папе ощущалась им как любовь к двум давно потерянным незнакомцам, к тому же потенциально обидная для тех, кто его растил. Он вдруг ощутил нечто общее между собой и теми детьми с фотографии. Они и сироты, и он технически тоже сирота. Это слово преследовало его постоянно. «Ну так что? Эти мальчик и девочка тоже, что ли, помощники доктора, недовольные своей долей, всей душой стремящиеся к утилю, ищущие чего-то?» «Вряд ли». Стены зала были сплошь увешаны часами разных моделей. Одни современные, другие явно из утиля, перебранные» преобразованные, они снова горделиво отсчитывали время в строго определенный момент, выпуская из своего нутра птичек. У иных вместо циферблатов были синие экраны со светящимися цифрами. Все они демонстрировали Шему быстротечность времени. «Как вы стали с Эльважиром?» Крепкого сложения женщина, к которой Шем обратился с вопросом, удивленно подняла на него глаза. Она прихлебывала черный, как дёготь, кофе, обмениваясь свежими анекдотами с коллегами по раскопкам. Услышав вопрос Шема, она засмеялась, но без злобы. Перекинув монетку пирожнику за соседним прилавком, она показала Шему, чтоб он взял у того пирожок. Копай! начала она, что-нибудь найдешь? Отнеси к поезду с ульважиров. Снова копай. Найдешь еще. Небудь, она внимательно оглядела его с головы до ног. Кто ты, чернорабочий проводник, стюарт, начинающий кротобой? Помощник доктора, сказал он. А, понятно. Значит, бросай это. Я нашел летучую мышь, сказал Шемс, набитым липким подарком ртом. Только она не утиль, она мой друг. Он видел, что ватага юнцов по-прежнему следит за ним. А еще он заметил, что за ними тоже следят. Молодой парень, жилистый, ловкий, быстрый в движениях. Шем задумался, не встречал ли он его когда-нибудь раньше. Женщина-сальважир пошарила у себя под прилавком. — Что-то у меня почкунов маловато осталось, — сказала она. — Спасибо вам большое за пирожок, — сказал Шем. Женщина была великолепна. Он заморгал, пытаясь сосредоточиться. «Наверное, вы не... вы не видели двух детей? Они живут...» «У арки», — закончила она. Шем моргнул. «Арки из утиля. Я слышала, что кто-то их ищет». «Как?» — удивился Шем. «Я только недавно здесь, а вы уже слышали?» Слухи распространяются быстро. «А ты кто такой, парень?» Она склонила голову на бок. «Что я о тебе знаю?» «Ничего пока. Вообще-то я не здешняя, но пары ребятишек в окружении утиля, такое я вроде где-то видела». «Вы, наверное, часто здесь бываете», — сказал Шем. «Может быть, слышали о них когда-нибудь?» «Ну, конечно, это же манихики» а такие архитектурные подробности, как ты описываешь, застревают в памяти, верно? Да, это точно было здесь, ходки две назад, значит, тому уже пару месяцев, верно? Прямая продажа. А чего, не помню. Она медленно покивала, вспоминая. Да, такие, как ты описываешь, у меня точно были. Ребятишки еще совсем. Ребятишки-то ребятишки... «А уверенности им не занимать!» Она подняла бровь. «Все у меня перещупали, пальцами тыкали, вопросы задавали. И выбор сделали, что надо. Думаете, это были те самые, кого я ищу?» Я слышала, как эти сегодня шушукались. И она показала рукой на владельцев прилавков. Не сальважиров, а местных агентов, перекупщиков. «Косточки им перемывали, сплетничали. А сплетни — мой хлеб» она улыбнулась те ребята они у меня много чего тогда купили. она облизнула пальцы да кстати о торговле что то не идет у меня сегодня делом она достала небольшую коробочку высотного утиля в ней щетинились проводками зеленые стеклянные осколки причудливой формы каждый размером с большой палец руки Один за другим, как живые, осколки выскользнули на стол, оставляя за собой черный след, похожий на чернильный, который пару секунд спустя полностью испарился. «Пачкуны!» — сказала женщина. «Я бы подарила тебе одного!» — продолжала она. «Да не хочу!» «Мне нужно найти этих детей!» — продолжал Шем, жадно разглядывая внеземные отбросы. «Тут я могу тебе помочь!» Они тогда столько всего купили, что пришлось оформлять доставку. «Куда?» У Шема даже голос прервался. «К ним домой?» «Куда-то в Субзи. Знаешь, где это?» Пальцем она нарисовала в воздухе карту. «К северу от старого города. Вы помните название улицы? Номер дома?» «Нет, но это не важно. Спрашивай про арку. Тебе покажут». «Приятно было поболтать с тобой». И она протянула ему руку. Сирока! Травизанда сирока. Шем Ап Сурап. У нее стало такое лицо, что он даже вздрогнул. В чем дело? Да так ни в чем. Просто, кажется, про тебя здесь тоже ходят слухи. Она снова склонила голову. Парнишка твоего возраста тоже чего-то ищет. Медас, да? Это же твой поезд? «Да», — сказал Шем, — «а как вы узнали?» «Рыться в мусоре — моя работа». «А слова — это ведь тоже мусор». Медас «Делал незапланированную остановку в баллоне». Вырвавшийся у Шема «Ах!» — говорил сам за себя. «Да это все ерунда», — успокоила его Сирока. «Такой скучнятины, я тебе сколько хочешь расскажу, про каждого второго из новоприбывших». Она улыбнулась. «Ну, если так», — пробормотал он. «Ты все еще жалеешь, что дело не пошло иначе?» Она склонила голову. «Я бы на твоем месте держалась в своей команды. Женщина явно желала ему добра. «Что ж, спасибо». «Похоже, друзья тебя заждались». Сирока кивнула на поджидавшую его в отдалении банду. «Они мне не друзья», — ответил Шем. «Хм». Женщина слегка нахмурилась. «Что ж...» «Береги себя, ладно?» «Придется». Шем уже был к этому готов. Да, бывали случаи, когда Шема Апсуурапа можно было обвинить в нерасторопности и по заслугам, но только не в этот раз. Он скинул сумку с книгами на плечо, снова поблагодарил Сирока и покинул здание. И совсем не удивился, когда за ним в яркий свет манихикийского дня вывалилась вся банда. Одни молотили его кулаками... Другие рывали из рук сумку, третьи шарили по карманам в поисках денег».